Глава 52 Ближе к концу пепел начал собираться повсюду с устрашающей скоростью. Как уже было сказано, вседержитель придумал особые бактерии, которые не позволяли пеплу засыпать весь мир. Они не питались им, а скорее разлагали его на составные части. Сам по себе вулканический пепел, в общем-то, полезен для почвы, в зависимости от того, что на ней растет. Однако, когда чего-то становится слишком много – Ужасных последствий не избежать. Вода необходима для жизни, но ее избыток приводит к затоплению. Все время, пока существовала последняя империя, мир балансировал на лезвии ножа, и главной опасностью был и оставался пепел. Бактерии разлагали его почти с той же скоростью, с какой он пребывал, но когда его стало слишком много, почва изменилась, и растения начали погибать. В итоге все рухнуло. Беспрестанные пеплопады задушили всю растительность. У бактерий не осталось ни единого шанса справиться со своей задачей, поскольку им требовалось время и пища, чтобы размножаться. Во времена Вседержителя Лютодель являлась самым густонаселённым городом во всем мире. Трёх- и четырехэтажные бараки заполняли ка, которые трудились на многочисленных кузницах и фабриках, производя товары, которые потом продавали торговцы благородного происхождения. Еще здесь селились аристократы, просто желавшие обитать поблизости от императорского двора. Тэнсун предполагал, что после смерти Вседержителя и падения имперского правительства в Лютадели станет значительно просторнее. По всей видимости, он ошибался. Все еще пребывая в теле волкодавок, Кандра обследовал улицу за улицей, и его удивление постепенно росло. Оказалось, что в каждом уголке, в переулках, в подворотнях, во всех до единого бараках целыми семьями обитали Ска. Город ужасно вонял. Повсюду громоздились кучи мусора и горы пепла. «Что происходит?» – изумился Тенсун. Ска жили среди отбросов. Многие были явно нездоровы. Чуть не из каждой засыпанной пеплом сточной канавы раздавался жалобный кашель. Тенсун продвигался к крепости Венчер. Если ответы на его вопросы существовали, он надеялся отыскать их именно там. То и дело, приходилось грозно рычать на голодных ска, а дважды рычание оказалось недостаточно, и Кондра вынужден был бежать. «Несомненно, Вин и Элленд не позволили бы городу так низко пасть», думал он, прячась в переулке. Это было дурное предзнаменование. Тенсун покинул Лютадель, даже не зная, переживут ли его друзья осаду. «Знамя Элленда...» Копье и свиток трепетало над городскими воротами. Не мог ли кто-то другой присвоить его символы? А что случилось с армией колоссов, которая угрожала лютадели гибелью год назад? Я не должен был ее бросать. Ощутив неприятную тревогу, подумал Тенсун. Все из-за дурацкого чувства долга, свойственного кондра. Я должен был остаться с ней, рассказать все, что знаю, хоть мои знания и ограничены. Конец света наступит из-за того, что я по глупости решил быть честным. Он осторожно высунул голову из переулка и посмотрел на крепость Венчер. Сердце Тенсуна упало, когда он увидел, что прекрасные витражные окна разбиты. Проемы были грубо заколочены досками. У входа стояли стражники. Впрочем, это как раз хороший знак. Тенсун двинулся вперед, старательно изображая грязную дворнягу. Держась в тени, он постарался подобраться как можно ближе к воротам. Наконец, спрятавшись за кучей отбросов, улегся и стал наблюдать за стражниками. Усилил барабанные перепонки и весь обратился вслух. Ничего толкового он не услышал. Стражники, большей частью, молчали, скучая и без малейшего намека на тревогу, опираясь на свои копья с обсидиановыми наконечниками. Тенсун ждал, жалея, что рядом нет вин, которая могла бы разжечь эмоции солдат, сделав их более склонными к болтовне. «Конечно, если бы вин была здесь». «Мне не пришлось бы прятаться по углам, собирая сведения по крупицам», — с досадой подумал Тэн Сун. Шел пеплопад. Небо становилось все темнее, а он все ждал и ждал. Наконец, когда сгустился туман, стражники немного оживились. «Ненавижу ночное дежурство», — пробормотал один из них. «Да нет в нем ничего особенного», — откликнулся другой. «Не для нас. Туман нас не убьет. От него ничего плохого не будет». Что? Мысленно изумился Тэнсун. «От короля!» — негромко спросил первый стражник. Его напарник опасливо огляделся по сторонам. «Лучше бы тебе помалкивать. Я просто надеюсь, что император скоро вернется». Первый стражник пожал плечами. «Король Пенрад правит согласно воле императора». Сурово проговорил второй стражник. «Ага», — подумал Тенсун. «Значит, Пенрад сумел сохранить за собой трон. Но что еще за император?» Кандро охватили опасения, что императором мог стать Страф Венчер. Именно этот ужасный человек собирался захватить Лютадель, когда Тенсун уходил. Но что же случилось с Вин? Почему-то не верилось, что она могла потерпеть поражение. Тенсун видел, как она убила Зейна Венчера, который применил Атиум в то время, как Вин была его лишена. Насколько мог судить Тенсун, она трижды совершила невозможное. Она убила Вседержителя, она победила Зейна, И она подружилась с Кондрой, который упорно желал ее ненавидеть. Стражники снова замолчали. «Это глупо», — подумал Тэнсун. «У меня нет времени прятаться по углам и подслушивать. Приближается конец света». Он поднялся, стряхнул пепел. Стражники тотчас же встрепенулись, сжали свои копья и начали встревоженно вглядываться во тьму в поисках источника звука. Тэнсун поколебался. Их нервозность одарила его идеей. Он повернулся и убежал в ночь. За год службы Увин он довольно хорошо узнал город. Она часто отправлялась в дозор, уделяя особое внимание окрестностям крепости Венчер. Но Тенсуну все равно пришлось потратить немало времени, чтобы отыскать нужное место. Он там никогда не бывал, но знал, как оно выглядит. Тэнсун убил того, кто рассказал ему об этом месте. От воспоминаний по-прежнему пробирал дрожь. Кандра исполняли договоры, в которых обычно содержалось обязательство изображать определенных людей. Хозяин предоставлял тело, самим убивать людей Кандра запрещено, а Кандра исполнял назначенную ему роль. Однако перед тем, как все это происходило, Кандра обычно изучал предполагаемую жертву, узнавая о ней все, что только можно было узнать. Тенсун уже пришлось убить орсьера, своего собрата по поколению, который помог свергнуть отца. По приказу Кельсера Орсьер притворился аристократом, лордом Рину, потому что Кельсеру требовался человек из высшего общества в качестве прикрытия. Однако у Орсьера была еще одна, более важная роль — тайная роль, о которой даже друзья Кельсера не знали до самой его смерти. Тенсун приблизился к старому складу. Все выглядело именно так, как описывал Орсьер. Тенсун содрогнулся, вспомнив крики Орсьера. «Кандра умирал в муках. Тансуну пришлось на это пойти, потому что он должен был о многом узнать. Ему требовались все секреты, иначе он не сумел бы убедительно изображать своего соплеменника. В тот день ненависть Тансуна к людям и к самому себе за то, что он служил им, горела ярче, чем когда бы то ни было. Он понятия не имел, как Вин удалось справиться с этой ненавистью. Склад, перед которым стоял Тансун, превратился в святое место. Церковь Выжившего украшала его и следила за порядком. На табличке, висевшей у входа, было изображено копье, оружие, от которого приняли смерть и кельсер, и вседержитель, а еще текст, объяснявший важность этого склада. Тенсун знал эту историю. Здесь друзья выжившего нашли оружие, которое он оставил для революции СКА. Его обнаружили в тот самый день, когда погиб кельсер. По слухам, восставших сюда привел дух самого выжившего. Слухи в каком-то смысле соответствовали правде. Тэн осмотрел здание, следуя предсмертным указаниям Орсьера. Благословение ясности позволило вспомнить каждое слово, и он отыскал среди пепла нужное место – часть мостовой, где брусчатка лежала неровно. Там он и принялся копать. Кельсер, выживший в Хатсине, действительно явился своим последователем той ночью несколько лет назад. По крайней мере, его кости точно явились. Орсьеру было приказано поглотить тело выжившего – в его облике посетить верных Скаа, чтобы воодушевить их. Легенды о выжившем, вся религия, что выросла вокруг его фигуры, начались из-за того, что сделал Кандра. И этого Кандру Тенсун в конечном счете убил. Но сначала выведал все его секреты, включая место, где Орсьер закопал кости выжившего и то, как этот человек выглядел. Тенсун улыбнулся, когда показалась первая кость. Им было много лет, а он ненавидел старые кости. Кроме того, у него не было волос и человек, которого он собирался воссоздать, получится лысым. Но такой шанс нельзя упускать. Тенсун лишь один раз видел выжившего, однако весь его опыт подражательства Что ж, попробовать стоило. Вилен оперся на копье и снова вгляделся в туман. Ритл его напарник говорил, что бояться не надо. Но Ритл понятия не имел, на что способен туман, что он скрывает. Вилен считал, что сам выжил лишь потому, что испытывал к туману почтение. Еще он старался не думать слишком много о тех вещах, которые ему довелось увидеть. «Думаешь, Скиф и Джастон снова опоздают сменить нас?» Пытаясь снова завязать разговор, спросил Вилен. «Знать не знаю, Велс», — хмыкнул Ритл. Он не любил пустую болтовню. «Я подумал, может, кому-то из нас стоит пойти и проверить», не унимался Вилен, глядя в туман. «Но узнать, не собираются ли они уже прийти». Внезапно он смолк. В тумане что-то было. «Вседержитель!» — в страхе отпрянув подумал Велен. «Только не это». Темная фигура приближалась быстрым шагом. Ритл встрепенулся, взял на изготовку копье. «Стоять!» Из тумана вышел безоружный человек в черном плаще с поднятым капюшоном. Однако его лицо можно было разглядеть. Велен нахмурился. Что-то в этом лице показалось ему знакомым. Ритл лохнул и упал на колени, схватившись за серебряную подвеску в виде копья, которую всегда носил на шее. Вилен нахмурился еще сильней, а потом он заметил шрамы на предплечьях незнакомца. «Вседержитель!» – потрясенно подумал Вилен, понимая, где видел этого человека. На одной из многочисленных картин, изображавших выжившего в Хатсине. «Встань!» – доброжелательно произнес явившийся из тумана. Ритл поднялся. У него дрожали колени, Вилен подался назад, не зная, надо ли чувствовать восторг или ужас. Он испытывал и то, и другое одновременно. «Я пришел, чтобы похвалить вас за преданность», — сказал выживший. «Мой господин», — не поднимая головы, проговорил Ритл. Кроме того, Кельсер вскинул палец. «Я пришел сказать, что мне не нравится, как этим городом управляют. Мои люди больны, они голодают и умирают». Мой господин, осмирел Ритл, еды не хватает, а то, что было на складах, разграбили во время бунтов. Мой господин, туман стал убивать. Умоляю, отзовите его. Я его не призывал, возразил Кельсер. Я знаю, что еды осталось немного, но вам следует делиться тем, что есть, и не терять надежды. Расскажи мне о человеке, который правит здесь. О короле Пенроде? уточнил Ритл. «Он правит от имени императора Венчера, который ушел воевать». «Лорда Элленда Венчера?» «И Элленд одобряет то, что происходит с этим городом?» Кельсер явно рассердился. Вилен съежился. «Нет, мой господин», — задрожал Ритл. «Я...» «Лорд Пенрот обезумел», — против собственной воли договорил за него Вилен. Выживший повернулся к нему. «Велс, тебе не стоило», — начал было Ритл и смолк. когда выживший бросил на него строгий взгляд. «Говори», — приказал выживший Велену. «Он разговаривает с воздухом, мой господин», — быстро заговорил Велен, не глядя на Кельсера, — и самим собой заявляет, будто видит рядом Вседержителя. Пенратон в последнее время отдал много странных приказов. Он заставляет Скаа драться друг с другом за пищу, твердит, что выжить должны только сильные. Он убивает тех, кто ему возражает. Вот такие дела. «Я понимаю», — кивнул выживший. «Он ведь уже это знает», — подумал Велен. «Зачем спрашивать?» «А где моя наследница?» «Герой веков Вин». «Императрица?» — на всякий случай уточнил Велен. «Она с императором». «Где?» «Никто точно не знает, мой господин», — вмешался Ритл, которого все еще била дрожь. «Она уже давно не возвращалась. Мой сержант, — сказал, — она и император сражаются на юге с колоссами». «Но я слышал людей, которые говорили, что армия ушла на запад». «Это мало что проясняет», — заметил Кельсер. Вилен встрепенулся, точно что-то вспомнив. «Что?» — заметив его движение, спросил выживший. «Несколько месяцев назад здесь останавливался большой отряд. Вилен вдруг ощутил прилив уверенности. О его прибытии особо не болтали, но я попал в число тех, кто помогал им с припасами. С ними был лорд Бриз». «И он говорил, что скоро встретится с вашими общими друзьями». «Где? Куда они направлялись?» «На север», — пояснил Вилен. «В урту. Должно быть император там, мой господин. Северный доминион охвачен восстанием. Он, должно быть, борется с бунтовщиками». Выживший кивнул. «Очень хорошо. Он отвернулся, словно желая уйти, а потом оглянулся. «Передайте всем, кому только сможете. Времени осталось мало». Скажите людям, что когда туман исчезнет, нужно немедленно укрыться. Лучше всего под землей. Велен помедлил. «Пещеры, где пряталось твое войско?» — спросил он. «Они подойдут. Прощайте». И выживший исчез в тумане. Тенсун убегал от ворот крепости Венчер все дальше и дальше, в туман. Он мог бы, наверное, попасть внутрь здания, но он не был уверен, что личина выжившего выдержит чей-то внимательный взгляд. Он не знал, стоило ли доверять сведениям, полученным от солдат, однако других зацепок не было. Оставаясь в облике кельсера, Кандра повстречался в ночной тьме еще с несколькими людьми, однако они ничего не смогли рассказать о местонахождении войска. Вин и Эленда в Лютадели не видели уже очень давно. Тенсун торопился назад к яме за складом, в которой обнаружил кости. Он опустился на колени и достал мешок, набитый собачьими костями. Нужно было снова облачиться в тело пса и отправиться на север. Он надеялся, что. Эй ты! крикнул кто-то. Тенсун безотчетно поднял голову. В дверях склада с фонарем в руке стоял человек. За его спиной виднелись еще люди. Походило на то, что святое место стало для них домом. Ой, ой, ой! подумал Тенсун, когда на лицах тех, кто находился ближе, отразилось потрясение. Ой, господин! Человек в ночной сорочке, по-видимому возглавлявший этих людей, упал на колени. «Вы вернулись?» «Да». Тенсун поднялся, стараясь двигаться так, чтобы никто не заметил мешок с костями. «Мы знали, что так случится!» обрадовался человек. Люди вокруг него начали перешептываться. Кто-то заплакал. Многие упали на колени. «Мы берегли это место. Молились тебе, чтобы ты направил нас на истинный путь. Король сошел с ума, мой господин!» Что же нам делать? Искушение признаться, что на самом деле он кондра, было очень сильным, но Тансун увидел надежду в их глазах и не смог ее обмануть. Кроме того, возможно, все складывалось не так уж плохо. Пенрат поддался разрушителю, сказал он, той силе, которая хочет уничтожить мир. Вы должны собрать всех истинно верующих и покинуть этот город до того, как Пенрат всех вас убьет. «Ой, господин, куда же нам идти?» Тенсун поколебался. «И в самом деле куда?» «Возле ворот крепости Венчер стоят караульные. Они знают подходящее место. Идите к ним. Вы должны спрятаться под землей. Это понятно?» «Да, господин», — подтвердил Ска. Столпившиеся позади него люди постепенно подбирались ближе. Каждый старался хоть краем глаза увидеть Тенсуна. Их пристальные взгляды заставляли нервничать, поэтому он предупредил их о необходимости соблюдать осторожность и поторопился скрыться в ночи. Кондра отыскал пустое здание и быстро обернулся собакой, пока никто его снова не обнаружил. Когда дело было сделано, он посмотрел на кости выжившего с внезапным почтением. «Не глупи», — сказал Тэнсун самому себе. «Это просто скелет, каких ты уже повидал сотни». Но все-таки глупостью казалось именно оставлять столь могущественный инструмент на произвол судьбы. Аккуратно сложив кости в ворованный мешок, Тенсун лапами куда более ловкими, чем лапы обычного волкодава, привязал его к своей спине. После этого Кандра через северные ворота покинул город, двигаясь со всей скоростью, на какую был способен волкодав. Он направлялся в Урто и надеялся, что не ошибся с выбором пути.